Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая. 8 сентября, воскресенье, 11.26. Разговор с Кортесом не испортил Артема настроение. Не стал ушатом холодной воды, вылитым на голову романтичного влюбленного. Молодой наемник знал, что Олеся в деле, что она еще не раскрыла все свои карты, но... Но насколько все было бы лучше, если бы она оказалась ни при чем? «О чем ты думаешь?» «Воина, целительница...» Слишком разные, чтобы быть вместе. «Почему мы встретились?» «Потому что мне нужна твоя помощь», — олеся заглянула в глаза наемника. «Но здесь я оказалась по другой причине. Я не шлюха, Артем». Молодой человек нежно провел рукой по ее щеке. «Я тебе верю». «Правда?» Она не сводила с него глаз. «Правда. Это самое главное. Ты не представляешь, как важно мне было услышать это. Что за помощь тебе требуется?» Женщина вздохнула, помолчала, затем отстранилась и посмотрела в глаза наемника по-другому. Серьезно и жестко. «Ты уже догадался, что я...» Ее перебил звонок мобильного телефона. Это был пустой звонок с автоответчика, который Артем специально запрограммировал на это время. Ему нужно было сымитировать получение информации о смерти Екатерины Федоровны. «Извини?» «Конечно». Наемник поднес трубку к уху, несколько секунд слушал, а затем буркнул. «Я понял» и бросил телефон на стол. — Что-то случилось? Артем в упор посмотрел на женщину. — Оцени ее реакцию. — Сегодня утром убили Екатерину Федоровну. — Нет, — Олеся покачала головой. — Нет, нет! Наемник взял женщину за руку. — Теперь ты скажешь, что происходит? — Как он мог решиться? Ее глаза были полны слез. — Как он посмел? Господи, Зина! Мы должны немедленно ехать к ней! — К К Зине? — Если он начал убивать... — Олеся схватила телефон. — Надо предупредить. — Черт, не отвечает, не отвечает! Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Мещанская. 8 сентября. Воскресенье. 11.28. В тишине квартиры, даже приглушенной, мелодичный звонок прозвучал резко и надрывно. Зина, неподвижно сидящая в глубоком кресле, вздрогнула и машинально выключила телевизор. Она не понимала, что за программу смотрит, не слушала и не смотрела ее. Она просто сидела перед экраном, погруженная в свои мысли, который грубо разметал звонок в дверь. «Не открою». Зина стиснула кулачки. Плохое настроение пришло вчера вечером, когда Олеся отказалась приехать к ней ночевать. В этом не было ничего особенного. Подруги не каждую ночь проводили вместе. И более того, Зина знала, что Олеся должна охмурить этого самца, Артема, как того требовал план. Но плохое настроение все равно пришло. Зина практически не спала всю ночь, а услышав в телефонной трубке довольный голос подруги, испытала такую боль, что едва не раскричалась на нее. К счастью, держалась, ограничившись коротким, злым плачем и усилением плохого настроения. И еще появилось предчувствие, дурное предчувствие приближения чего-то страшного. Но Зина гнала его прочь, из-за этого проклятого плана нервы были на пределе и у нее, и у подруги. Все будет хорошо, этот самец не более чем часть плана, грязная, но нужная деталь. Когда все закончится, Олеся вернется ко мне. Обязательно вернется. Звонок повторился. Зина выбралась из кресла, одернула сбившуюся юбку и, бесшумно прокравшись в коридор, заглянула в глазок. На площадке, опираясь на трость, стоял невысокий, азиатской наружности мужчина в аккуратном темном костюме. В его позе и в его ауре не было ничего угрожающего. — Вам кого? — Зинаида Буйнова здесь живет? Азиат даже слегка поклонился закрытой двери. — Да, это я. — Добрый день. — Здравствуйте. — Мне рекомендовала обратиться к вам Олеся Александровна Старостина. Мне нужна помощь. Инструкции, которые получил Тори, предписывались ссылаться на это имя, утверждая, что проблем не будет. Так и вышло. Дверь открылась, и стройная черноволосая женщина с красными воспаленными глазами коротко кивнула. — Проходите. — Благодарю. Мужчина вновь поклонился, не спеша прошел большую комнату и остановился у окна, по-прежнему опираясь на простенькую бамбуковую трость. «Возможно, вас удивил мой визит?» «Ко мне приходит много людей?» — улыбнулась Зина. «Или вы...» «Я человек», — с достоинством кивнул визитер. «Но не из местных. Я очень много времени провожу в Японии». «Вы там выросли?» «Да, я там вырос». Он улыбнулся неожиданно лукаво. «И родился». Вы прекрасно говорите по-русски. К сожалению, в тайном городе не говорят на языке хокку. Зин легко рассмеялась. Действительно легко. Непонятно почему, но этот невысокий мужчина действовал на нее ободряюще. Возможно, дело было в его уверенном поведении или в спокойствии, которое излучали его невозмутимые глаза. Какая разница, в чем было дело? Плохое настроение постепенно проходило. Дурные предчувствия рассеялись. Не совсем, к сожалению. Но спрятались глубоко-глубоко. Затихли. Словно испугались этого явно сильного мужчину. «Чем я могу вам помочь?» «Тори», — спокойно продолжил ее незаконченную фразу японец, — «называйте меня Тори, а вы меня Зина». Договорились. «Неужели ее заставляют помогать мне?» Тори хорошо знал друга из тайного города и понимал, что вероятность принуждения Зины с его стороны крайне мала. Но недоверие и страх, которые испытывала женщина, были настолько сильны, что Вакагасира почувствовал их еще через дверь. Он даже насторожился, ожидая подвоха. Но ничего, кроме нервозности Буйновой, не указывал на возможные засады. И Тори решил, что у хозяйки квартиры просто плохое настроение. На это, по большому счету, японцу было плевать. Но плохое настроение может породить недоверие, ненужные вопросы. А потому Вакагасира решил растопить лед. В случае необходимости он умел быть очень обаятельным. «Вы наемник?» — Мне поручили проследить за одним челом. Японец непринужденно рассмеялся. — К сожалению, я был настолько нерасторопен, что потерял его из виду и теперь должен срочно отыскать. — Вы работаете на Олесю? — Да. да — Да, — чуть поколебавшись, ответил Тори. — Но она просила... — Я никому не скажу, — улыбнулась Зина. — Но, чтобы не терять время, вы могли обратиться в любой магазин гильдии. Там такая услуга стоит сущие копейки. Я не люблю общаться с нелюдью. — Мне это на руку. У вас есть генетические образцы? Конечно. Со старухой все прошло как нельзя лучше. Короткий визит, быстрое решение вопроса, никаких проблем при отступлении. Речь, которую заказчик попросил произнести перед убийством Хвостовой, отдавала мелодрамой. Колдовщик даже не хотел тратить время на эту ерунду. Но потом ему стало интересно, и он пересказал старухе все, о чем его просили. Результат превзошел все ожидания. Странные, полные намеков и слов истории куколки последней надежды. Надо же было придумать. Произвела на старуху такое впечатление, что даже видавший виду убийца был, мягко говоря, удивлен. Такой ужас, такое горе, которое он прочитал в глазах Екатерины Федоровны, он видел нечасто. Что ж, это отчасти компенсировало небольшие деньги, полученные за заказ. Кладовщику нравились необычные дела. Вторая цель проживала на Мещанской улице, в 22-й квартире муниципального дома. Колдовщик прибыл сюда чуть раньше времени, чем требовала инструкции, и едва не прокололся. Прямо перед его носом в 22-ю квартиру позвонил щуплый азиат с палочкой и в костюме. Убийце даже пришлось сделать вид, что он ошибся этажом. Поднявшись на пару пролетов вверх, колдовщик внимательно выслушал разговор азиаты и хозяйки, понял, что ему придется подождать, и невозмутимо устроился на лестничной клетке. Чем-чем, а терпением его бог не обидел. «Вы никогда не видели, как проводится удаленный поиск по генетическому коду?» Несколько удивленно спросила Зина, заметив интерес японца. «Никогда», — признался тот. «И был признателен, если вы в двух словах хотя бы объясните, что происходит». «Нет ничего проще. Для начала нам нужен фрагмент, содержащий генетический код объекта. Капелька крови, слюны, частичка кожи или, как в нашем случае, волос». Колдунья положила светлый локон в бронзовую чашу, от которой шли провода к компьютеру, и взяла в руки зажигалку. Далее следует очень несложное заклинание, требующее минимального количества магической энергии. И, она прошептала несколько слов, и пожар опасное действие. Зина подожгла волос, внимательно всмотрелась в дымок, улыбнулась и прибежалась пальцами по клавиатуре. С тех пор, как маги научились использовать в своей работе компьютеры, наша жизнь существенно упростилась. На мониторе появилась карта Москвы, а на ней маленькая белая точка. Если вы нажмете увеличение, высветится примерный адрес местонахождения объекта. А какова покрешность? 2-3 метра. Здорово! восхитился Тори. Одна точка один объект? Вы ожидали, что будет больше? Я просто спросил, улыбнулся японец. Скажите, а вы можете обеспечить мне постоянный контроль за объектом? На случай, если он будет перемещаться? Да. У вас есть компьютер тиградком? Увы, только обычный. Тори достал из кармана пластинку Джорнадо. Не подключен к ОТС? Нет. Это плохо, задумалась Зина. Программу я смогу вам загрузить, но если нет пароля Тиградком, он не станет поддерживать постоянный поиск. Что это значит? Имея пароль, вы получите доступ на сканер Тиградком, и тогда будете узнавать о любых изменениях местонахождения объекта каждые 30 секунд. Стоит дорого. Но это того стоит. Совершенно верно. Может, у вас найдется лишний карманный компьютер? Спросил Тори. Я заплачу столько, сколько скажете. Зина прищурилась. Это так важно? Это важно для Олеси Александровны. Выйдя из подъезда, Тори еще раз достал из кармана компьютер и посмотрел на монитор. Точка была одна, значит, куколка еще не проснулась. И есть время подготовиться. Он задумчиво огляделся и замер. Из маленького подвального окна торчала странная зеленоватая мордочка. На мгновение японцу показалось, что у него видение. Он закрыл глаза, снова открыл и посмотрел на окно. Зеленая морда жалобно скривилась. — Ты тоже местный? — Эй, иди сюда! Тори тихонько свистнул, и мордочка тут же скрылась в подвале. «Испугался?» «Слушай, чел, ты здесь никого подозрительного не видел?» Вакагасира повернул голову. Около его Лексуса стоял маленький, густо покрытый татуировками байкер в кожаных шмотках и грязно-красной бандане. «Подозрительного, говорю, ничего не видел?» «Чё ты к челам цепляешься, Иголка?» Из угла вынырнули еще двое коротышек, и до Тори долетел плотный запах дешевого виски. «Так у него наш компьютер?» Иголка кивнул на заставку тигратком. Мля, чел, ты из Тайного города? Да, коротко кивнул японец. Слушай, у нас голем сбежал, типа боевой голем, страшный такой, яростный, громовержец. Где ты здесь шляется, мля? Ты его не видел? Типа зеленого такого сбежал, уточнил Тори. Второй день его ищем, мля, копыта шмыгнул носом. С турнира удрал подлец. — Давай, чел, вспоминай, где ты видел нашего голема. А хочешь, давай вместе искать. Или дай нам компьютер. Мы им попользуемся и вернем. Типа, честно вернем. — Да пошли вы! Японец убрал журнаду в карман. — Занят я. — Злой ты, чел, неправильный. Подвези хотя бы. Тори многозначительно повертел пальцем у виска и нажал на газ. Лексус выехал со двора. Колдовщик внимательно проследил за тем, как азиат вышел из подъезда, подождал, пока тот, поговорив с какими-то странными кротышками, сел в свою машину, убедился, что «Лексус» уехал и только после этого направился к дверям 22-й квартиры. Аптека брата Вербиуса. Москва, Малый казенный переулок, 8 сентября, воскресенье, 11.29. — Да вы посмотрите, во что превратилась аптека! И это в разгар дня? Брат Вербиус трагически указал на треснувшее стекло одной из витрин и воинственно посмотрел на дружинников. — Что я скажу клиентам? Других разрушений в аптеке не наблюдалось, но хмурые люди уже поняли, что даже за царапину эрлиец спустит с них шкуру. — А мы тут при чем? — проворчал Чернослав. — Это твой Исмаил разбил стекло. — Ну, разбил твоей головой, значит, тебе и платить. Все обитатели темного двора славились железной логикой. — Мы действовали по правилам, — огрызнулся дружинник. — Мы имели право проверить его карточку тигратком. А вот почему ты продал снадобье первому встречному? — Вышли бы на улицу, и там спрашивали свои карточки. — Зачем затевать драку в моей лавке? — Драку начал Азиат. — Не надо было приставать к мирным челам. Чернослав шумно выдохнул. Последние слова орилица солью просыпались на незажившую душевную рану Люда. — Позор, какой позор! Три славных дружинника майловского домена получили по шее от случайного тела. От чела! И это при том, что физические кондиции людов позволяли им на равных соперничать даже с навами. Чернослав горестно понял, что станет посмешищем для всего тайного города. — Мы вам не помешаем? — Господин комиссар, — расплылся в улыбке брат Вербиус, — вы, как всегда, вовремя. Хочу официально заявить, что эти три недоросли едва не разгромили мою аптеку. Умоляю защитить от произвола. Дружинники мрачно переглянулись, а Кортес, вошедший в помещение вместе с Сантьягой, с любопытством поискал глазами следы разгрома. — А где именно они буянили? — мягко поинтересовался комиссар. — Вот здесь! — аптекарь подскочил к пострадавшей витрине. — Это было кошмарное зрелище! Кошмарное! Я еле привел их в чувство. Понятно! — улыбнулся Сантьяго и перевел взгляд на Людов. — Мы узнали, что вас побил какой-то чел, не поверили и решили убедиться сами. — Да! — — угрюм признал Чернослав. — Мы подрались с челом, но... — Ужасно! — комиссар развел руками. — Господа, я бы не хотел, чтобы вы срывали свою злость на уважаемом брате Вербиусе. Надо заплатить. Спорить с Сантьяго и дружинники не рискнули. Чернослав молча протянул аптекарю свою карточку тигратком, дождался, пока старик спишет с нее нужную сумму, и быстро вышел на улицу. Остальные люди последовали за ним. После того, как дверь закрылась, комиссар покосился на повеселевшего эрлийца и негромко спросил. — Брат Вербиус, чел, который все это устроил, имел азиатскую внешность? — Да. Аптекарь понял, что визит комиссара отнюдь не случайен, и молниеносно собрался. Невысокий, худощавый, в хорошем костюме. — Совершенно верно. И с тростью. — Трость? — Бамбуковая трость. Очень простая и несколько старомодная. — Вот оно что! — поднял брови Сантьяго. — А вы не заметили, откуда у него появился меч? — Нет. — Скрытое оружие? — подал идею Кортес. Меч прячется в трости. — Боюсь, что нет, вздохнул Нав. Боитесь? Брат Вербиус, припомните, пожалуйста, что приобрел этот чел? Кровь снежной обезьяны, толченый зуб единорога и и праг белой совы, закончил комиссар. Сожженный на рассвете. С соблюдением обряда последняя стрела. Верно? Сантьяго помрачнел. Благодарю вас за помощь, брат Вербиус. А теперь, если вас не затруднит, я бы хотел услышать подробнейший рассказ о вашем странном посетителе. Что он говорил, а самое главное, как? «Трость является артефактом?» — спросил Кортес, когда они снова вышли из аптеки. «Да», — подтвердил Сантьяго, — «в какой-то степени». Он остановился и задумчиво прищурился на яркое солнце. «Вы слышали о школе Китана?» «Нет». «Считалось, что нам удалось его уничтожить 300 лет назад». Нав рассеянно зложил руки в карманы. Кровь снежной обезьяны, толченый зуб единорога и прах белой совы являются ключевыми составляющими бальзама, который воины школы используют для восстановления сил. Больше такое сочетание ингредиентов нигде не встречается. А трость? Когда ученик приходит в школу китана, ему дают простую бамбуковую палку, с которой он начинает тренироваться. Через несколько лет, если обучение проходит успешно, ученик выходит из школы с мечом. «Палка превращается в меч», — понял Кортес. «Совершенно верно», — кивнул Сантьяго. «Причем это не магия, а уникальная техника, разработанная основателем школы. Бойцы Китана привязаны к своему оружию небычайно сильно. Это связь на генетическом уровне. Меч для них больше, чем просто клинок. Он часть их самих». Было видно, что Навт тщательно обдумывает ситуацию. «Кортес, я прямо-таки сгораю от желания пообщаться с нашим восточным другом. Школа Китана возродилась, и я обязан понять, как видят они свои дальнейшие взаимоотношения с тайным городом. Резоны комиссара Темного Двора были понятны. Должность обязывала его размышлять глобально, но Кортеса интересовали более приземленные вопросы. «Воин может с детства спать в обнимку с мечом, но против Яна у него не будет шанса. Как ему удалось отправить его в больницу?» «Извините», — улыбнулся Нав. «Я упустил из виду, что вы не знаете о школе Китана. Там делают классных магов?» «Там делают классных убийц магов», — медленно ответил Сантьяго. «У воинов школа Китана...» абсолютный иммунитет к магии.